А сам одинок, сирота и беден, как церковная мышь. Что толку, что есть у него мельница? Зерна ему молоть возят мало, платят немного. Бедные люди кругом живут, платить больше не могут, не из чего. А ему и горя мало, поет, соловьем разливается, даром, что в впроголодь живет.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 И видит себя во сне королем. На нем золотая корона, вокруг него послушная свита, Перед ним несметные богатства хрустального дворца. И радостно-радостно забилось сердце нарцисса. Еще бы! Худо ли быть могущественным королем? Но недолго длился сладкий сон.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 «Кто ты?» «Нет, лучше скажи мне, ты кто?» Засмеялась своим звонким голосом мнимая красавица. «Я мельник», — отвечал нарцисс. «А был только что королем». «Ах, хорошо было», — вздохнул он, с сожалением вспоминая о чудесном сновидении. «Что ж, разве так сладко быть королем?»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 Всё минует долгим сном, Станет мельник королем. Проснулся мельник, Смотрит удивлённо кругом и видит. Лежит он на лебяжьей пирине, На широкой постели, Под бархатным балдахином С золотыми кистями. Над постелью королевская корона, Простыни из тончайшего шёлка,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 «Не понимаю, чего смотрит гофмейстер, ведь такие блюда нельзя кушать королю!» Гофмейстер — это придворный, ведавший дворцовым хозяйством, придворным церемониалом. И вместо вкусных яств подвинул нарциссу стакан молока и два крошечных куска белого хлеба, прибавив, низко низкокланяясь.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 Наконец встали все и с низкими поклонами вышли из королевского кабинета. Молодой король точно ожил душою. «Гулять, гулять! Поля в лес на волю!» Запела и заликовала все внутри его. Он затянул было свою песенку, но тотчас вспомнил, что он теперь король и что королям не полагается петь веселые песенки, и замолк.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 Ему хотелось побегать по лесу и полям, а тут сиди в закрытом ящике и любуйся миром сквозь стеклянные окна. Ну, по крайней мере, хоть вдовольно сложусь быстрой ездой, подумал король и ошибся. Лошади ехали шагом. Карета едва двигалась вперед, так как народ, желая полюбоваться своим королем,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 «О, ваше величество, к сожалению, желание ваше невыполнимо!» Самым изысканным поклоном произнес гофмейстер. «Уже поздно, и вы едва успеете приготовиться к балу, который назначен к девяти часам!» Нарцисс стопнул ногою от гнева, но все-таки пошел одеваться. Целый десяток слуг засуетились снова вокруг него. Его усадили перед зеркалом.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 но он все-таки прошел с нею дважды по залу. Он хотел затем сделать с ней тур вальса, но гофмейстер предупредительно шепнул ему на ухо, что королю не полагается плясать. Едва гофмейстер удалился, как к нарциссу подошел ближайший сановник и тихо сказал, «Сегодняшний бал самый подходящий для вашего величества, чтобы выбрать себе невесту». Все дочери знатнейших королей, герцогов и принцев собрались в вашем дворце. Остается только вам, государь, выбрать из них, которую вы считаете достойной стать королевою. Нарцисс улыбнулся. Он не прочь был жениться на молоденькой, хорошенькой девушке. Быстрыми глазами он обижал знатный круг своих гостей – королевин, княжон и герцогинь. Но к своему глубочайшему огорчению не нашел ни одной, которая бы понравилась ему своей красотой. Все принцессы, герцогини и королевны были пышно одеты в нарядные, туго зашнурованные платья. Их талии казались тонкими, как уос, они едва дышали в своих узких корсетах, их лица были густо нарумянины и набелены.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 Сияющие довольством глазки девушки, простое ситцевое платье, шелковый фарточек, изящная косынка – все это в один миг очаровало короля. Нарцисс смотрел на девушку и не мог вдовольно смотреться. Один ее вид уже заронил в его сердце горячую любовь. «Вот моя невеста!»